10. Близнецы любили гулять вместе с дедом, и у них было два любимых маршрута — валийская прогулка в гору и английская прогулка в парк Леркинхоуп. На валийскую прогулку имело смысл отправляться только в хорошую погоду. Часто они выходили, когда светило солнышко, и все равно возвращались домой промокшими до нитки. И так же часто, направляясь в Леркин-Хоуп и оглядываясь назад, они видели на западе завесу серого дождя, в то время как у них над головой облака расползались и обнажали голубое небо, а над залитым солнцем лесным купырем порхали бабочки. За полмили до деревни они проходили мимо Филинской мельницы и стоявшей рядом молельня конгрегационалистов. Дальше в два ряда тянулись домики работников поместья с долговязыми кирпичными дымоходами, капустными грядками и люпинами в огородах. А по другую сторону над зелеными кронами деревьев торчала вторая, баптистская, молельня, и искоса поглядывала на церковь, на дом викария и на трактир «Воложский орех». Вокруг англиканского кладбища словно защитным заслоном росли древние тисы. Деревянный фархверк на колокольне, как говорили, изображал три голговских креста. Сам всегда заворачивал для начала в паб, выпить сидру и поиграть в кегли с трактирщиком, мистером Годбером. Иногда, если игра затягивалась, старая миссис Годбер выносила близнецам по кружке лимонада. Она просила их кричать ей прямо в слуховую трубку, и если услышанное приходилось ей по душе, одаривала трёх пенсовиками, но просила не тратить их на сладости. После чего мальчишки мчались на почту, а обратно прибегали с подбородками, перемазанными шоколадом. От трактира было пять минут ходьбы до края парка у западного охотничьего домика. Оттуда дорога для экипажей петляла вниз через рощи дубов и каштанов. Под деревьями, отмахиваясь хвостами от мух, паслись лани. В глубоких впадинах лесного сумрака их брюшки отливали серебром. Пугаясь человеческих голосов, животные уносились прочь, перескакивая через заросли папоротника орлика и мелькая белыми хвостиками. Близнецы подружились с главным садовником, мистером Эрншо. Этот жилистый коротышка с яркими сине-зелеными глазами часто приходил на чаепитие, которое устраивало мэри. Обычно мальчики заставали его в теплице, где он в кожаном фартуке с жирной грязью под ногтями возился с горшками, пересаживая растения. Братьям нравилось вдыхать душистый тропический воздух оранжереи, гладить пушок, покрывавший белые персики, или рассматривать орхидеи. На них можно было увидеть забавные мордочки вроде обезьяньих, какие рисуют в детских книжках. Они никогда не уходили с пустыми руками. Садовник дарил им то цинерарию, то восковую красную бегонию. И даже спустя 70 лет Бенджамин, бывало, показывал на розовую герань и говорил. «Это от того побега, который нам Эрншо дал». Лужайки, расстилавшиеся перед замком, террасами сбегали к озеру. На берегу стоял лодочный сарай, выстроенный из сосновых бревен. Однажды, спрятавшись в зарослях рододендронов, близнецы увидели лодку. Ее лакированный корпус с легким плеском скользил между кувшинками, двигаясь прямо на них. С лопастей весел стекала вода. На веслах сидел мальчик в блейзере с красными полосками, а на корме, наполовину спрятавшись под белым зонтиком, девочка в сиреневом платье с толстыми светлыми косами. Она опускала пальчики в зеленоватые мелкие волны, плескавшиеся в борт. Вернувшись домой, близнецы бросились к мэри. «Мы видели мисс Бикертон», — доложили они в один голос. Когда она укладывала их спать, Льюис прошептал. «Мама, когда я вырасту, я женюсь на мисс Бикертон». И Бенджамин расплакался. Отправляясь на Валийскую прогулку, они вначале брели по полям гребешку — пастушеской хижине, которая стояла заброшенной со времен огораживаний. Затем они перешагивали каменный приступок, выходили на вересковую пустошь и шли по протоптанной пони-тропе, которая уводила на север, а по левую руку высились крутые склоны горы. Миновав березовую рощу, Они приближались к амбару и бараку, которые стояли рядом с грудами камня от развалившейся стены. Печная труба выпускала горизонтальную струйку дыма. Неподалеку росло несколько ясеней с искривленными стволами и несколько ив, а мутный пруд окаймлял воротничок из гусиного пуха, налипшего на юлы. Это был крестьянский двор семьи Уоткинса. Края кефеду, скала в березах известная среди местных просто как скала. Когда близнецы пришли туда впервые, овчарки залаяли и принялись сорваться с цепей. Щуплый рыжеволосый мальчишка побежал к дому, а на пороге показалась Энджи Уоткинс в длинной черной юбке и в фартуке, шитом из мешковины. Она долго моргала и щурилась на солнце, но потом, узнав нежданных гостей, заулыбалась. «А, это ты, Сэм!» Проговорила она. Ну, заходи на чай. Это была худая сутулая женщина с изоватой кожей и жировыми шишками на лице. Ее космы, похожие на лишайник, развивались на ветру. Возле двери лежали штабелями доски, из которых Том Уоткинс мастерил свои гробы. Жаль, старика Тома дома нет, продолжала хозяйка. Они с мулом повезли гроб бедной миссис Уильямс Крингот что чехоткой померла. Дом Уоткинс делал самые дешевые гробы в округе и продавал их тем, кто скупился на приличные похороны или не мог на на них денег. А это значит твои внучато близняшки, проговорила Энджи и скрестила руки. Тоже в церковь входят, как Амос и Мэри. Тоже, ответил Сэм. Ну и слава богу, заходите. Кухня сверкала свежей побелкой, но стропила почернели от сажи, а земляной пол был весь заляпан птичьим пометом. Сюда свободно заходили пепельно-серые куры-бентамки и склевывали с пола объедки, упавшие со стола. В смежной с кухней комнате на складной кровати были горой навалены одеяла и верхняя одежда, а на стене висел в рамочке текст: Глаз вопиющего в пустыне: Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези ему». В другой комнате, наверное, когда-то она служила гостиной. Две тёлки жевали сено. и за двери кухни доносился едкий запах, смешиваясь с запахами торфа и творога. Эджи Уоткинс вытерла руки об фартук и бросила в чайник щепотку заварки. «Ну и погодка!» — проворчала она. «Чертовский холод для июнята. Холодище, отозвала Сэм. Льюис и Бенджамин уселись на краешек стула. Ржеволосый паренек, сгорбившись над металлическим чайником, обмахивал пламя гусиным крылом. Паренька звали Джим. Он вдруг высунул язык и плюнул. «Ну, зараза!» Эджи Уоткинс занесла кулак, и мальчишка ринулся к двери. «Не обращайте на него внимания», — сказала она гостям, разворачивая чистую льняную скатерть. Какие бы тяжелые времена ни были, она всегда расстилала чистую белую скатерть для чаепития. Эджи Уоткинс была доброй женщиной. Она надеялась, что мир не так уж плох, как все твердят. Из-за бедности и непосильного труда она надрывала себе сердце. Иногда она брала прялку, шла на гору и пряла из клочков овечьей шерсти, застрявшей в утеснике и вереске. Она никогда не забывала обиду и никогда не забывала доброту. Однажды, когда она слегла, Мэри передала ей самым несколько апельсинов и пакетик инжира. До этого Джи ни разу не пробовала фиг. Они показались ей манной небесной. С того дня... Она никогда не отпускала Сэма без какого-нибудь ответного подарка. «Отнеси ей баночку ежевичного джема», — бывало говорила она. «Или? А как насчет валийского печенья? Я знаю, Мэри его любит. Или? Может быть, на этот раз передашь ей утиных яиц?» Когда засвела ее единственная чахлая сирень, она наломала веток и всучила ему огромный букет как будто кроме ее куста сирени, других и не было в целом свете. Уоткинсы числились прихожанами вне англиканской молельни. Детей у них не было. Возможно, как раз поэтому они всегда высматривали, чью бы душу спасти. После Великой войны Эджи ухитрилась спасти нескольких детей. Если говорили «он вырос на скале» или «она воспитывалась на скале», Значит, этот ребенок или родился вне брака, или у него было не все в порядке с головой. Но в ту пору воткинцы успели спасти только мальчика Джима и девочку по имени Этель. Это была довольно крупная девочка лет десяти. Обычно она расставляла ноги и глазела на близнецов с каким-то хмурым восхищением, закрывая то один глаз, то другой, как будто у нее двоилось в глазах. От скалы тропа перегонщиков скота петляла по северному склону Черной горы, и кое-где подъем был настолько крут, что старику приходилось останавливаться и переводить дух. Льюи с Бенджамином резвясь уносились вперед, вспугивали тетеревов, футболили щелчками кроличьи какашки, разглядывали, стоя у края пропасти, спины пустельки воронов, и то и дело отползали в папоротники и прятались. Им нравилось воображать, будто они заблудились в лесу, как близнецы в сказке братьев Гримма, и каждый стебель папоротника — это ствол лесного дерева. В зеленой тени было тихо, сыро и прохладно. Поганки поднимали свои шляпки, прорастая через слой прошлогодней листвы, и ветер свистел где-то далеко и в вышине. Они ложились на спину и смотрели на облака, проносившиеся по покрытым рябью участкам неба. Смотрели на зигзагообразно летающие точки, которые были мухами, и, гораздо выше, на другие черные точки, которые были кружащимися ласточками. Или, бывало, принимались плеваться на скопления слюнявых пенниц, а когда во рту пересыхало, прижимались друг к другу лбами и до самозабвения смотрелись в серые глаза, пока оклики деда не выводили их из этого оцепенелого состояния. Тогда они снова выскакивали на тропу и делали вид, будто никуда и не пропадали. Погожим летним вечером Сэм доходил с внуками до орлиного камня, менгиры из серого гранита, покрытого коляксами рыжих лишайников и напоминавшего, в косых лучах света, сидящего на насесте орла. Сэм говорил, что там похоронен кто-то древний, а иной раз, что это конское погребение или место, где плясали фарисеи. Его отец однажды видел эльфов. У них были стрекозиные крылья, но никогда не мог припомнить, где именно. Сэм взгромождал мальчиков на камень и показывал им оттуда фермы, молельни и монастырь отца России, угнездившийся внизу в долине. Порой вся долина окутывалась вечерним туманом, а за ней поднимались родноросские горы. И их горбатые серые очертания, проступавшие на сером фоне, тянулись, казалось, до самого края света. Сэм знал все их названия. Уимбл, Бах, Блэк Миксон, а вот Смэтчер, неподалеку от которого я родился. Он пересказывал внукам разные предания. О принце Левелине и его верном псе, о более призрачных героях, Артуре и Мерлине или о черном Вогане. Стоило ему чуть-чуть дать волю фантазии, как Вильгельм-завоеватель запросто менялся местами с Наполеоном Бонапартом. Близнецы считали тропу, которая вела к Орлиному камню, своей частной собственностью. «Это наша тропа!» — кричали они бывало, если вдруг встречали группу туристов. Достаточно было увидеть отпечаток чужого ботинка, и они приходили в ярость и бросались палкой стирать этот след. Однажды на закате, подойдя к гребню горы, вместо знакомого силуэта они вдруг увидели парочку соломенных шляп. На вершине камня, раскинув стороны руки, сидели две юные дамы, а в нескольких шагах от них юноша во фланелевом костюме склонился над треногой с фотоаппаратом. «Замрите!» Говорил он, спрятав голову под колышущейся черной накидкой. «Улыбнитесь, когда я скомандую. Раз, два, три. Улыбайтесь!» Вдруг Льюис выхватил у самопалку и стукнул фотографа сзади по ногам на уровне колен. Тренога качнулась, фотоаппарат упал, а девушки, скорчившись от смеха, чуть не свалились с камня. Реджа Бикертон. Это он возился с фотоаппаратом. Побагровел лицом и погнался за Льюисом через вересковые заросли, крича Шкуру спущу с паршивца. И хотя сестры кричали ему вслед: след Не надо, Реджи, не надо, не бей его! Он схватил мальчишку, положил к себе на колено и отшлепал. По пути домой сэм научил внуков говорить по-валийски, грязные англосаксы. Но Мэри, услышав о том, что случилось, очень огорчилась. Ей сделалось грустно и стыдно. Стыдно за своих мальчиков и стыдно от того, что она их застыдилась. Она пыталась сочинить записку с извинениями для миссис Бикертон. Но перо противно скрипело, и подходящие слова не находились.